Издательство «Эксмо». Ника Йорш. Факультет форменных мерзавцев. Аурика Шторм. «Добро пожаловать на поинте 13», — объявил водитель. Кар приземлился, и я, отодвинув занавеску, посмотрела в окно, и без того натянутая улыбка сползла с лица. «Это что еще такое?» Я отшатнулась от автоматически распахнувшейся двери. «Вы, должно быть, неправильно поняли. Мне нужен полис-магический колледж». «Все верно». Водитель обернулся и пожал могучими плечами. «Это здесь». «Где? В лесу?» «Ага, выходите, Эра». «Это какая-то нелепая шутка». Я нервно одернула юбку, сунула босые ноги в туфельки, на ощупь нашла сумку, прижав ее к груди, и все это время продолжала смотреть на высоченные деревья впереди. «Никаких шуток, я же вас сразу спрашивал. Вам точно туда? Вы что сказали?» «Точно!» — пробормотала, кусая нижнюю губу. «Так вот, это...» — водитель вскинул руку и ткнул пальцем в окно. поинте тринадцать». «Названный вами адрес, а у меня новый заказ уже есть. Сейчас помогу вам чемодан вытащить». «Да, но куда мне идти?» опешила наблюдая, как мужчина выскочил из кара и направился к багажному отсеку. «А я откуда знаю? Сам в колледже не бывал, подсказать не могу. Но клиентов сюда регулярно доставляю. Иногда и забирать приходится. Все здесь у леса стоят». Послышался скрежет хлопок. Мой лимонный чемоданчик приземлился на сухую землю. «Так», — подумала я, зажмурившись на минутку. «Все хорошо, Аурика. Люди сюда приезжают, значит, есть куда. Колледж где-то здесь. Нужно только пройти чуть дальше. Может, там голограмма, а не живые деревья или магическая заслонка?» Осторожно, покинув старенький кар, нанятый в аэропорту, поежилась от прохладного ветра, мазнувшего по лицу ногам и голым плечам, а затем ловко юркнувшего за шиворот. «Всего хорошего, Эра!» Попрощался водитель, усаживаясь в кар. «Если что, номер нашего такси у вас есть». Махина загудела, и я спешно отошла на несколько шагов, сразу споткнувшись о кучку. Едва не упав, проводила взлетевший кар емким «Обалдеть блин» и, подхватив чемодан за ручку, поволокла его к лесу, надеясь, что колесики не отвалятся после встреч с препятствиями. Деревья оказались настоящими, по крайней мере, первая полоса точно». Сам лес мне все больше не нравился. Он шуршал, он шептал, он пугал. Никогда не любила природу, а тут такое. Уже у самых деревьев остановилась, набираясь смелости, а потом шагнула вперед, ожидая чего угодно. Сердце бешено колотилось, в глазах от нервов забегали тёмные мушки, в ушах засвистело. А вокруг все по-прежнему, ничего не произошло. Лес оставался прежним, тропинок в нем не было, живых существ тоже. «Мрак!» — пробормотала себе под нос. «Добро пожаловать, фиг знает куда, — эра Аурика. Хоть бери и кричи, надрывая связки». «Ну зачем же кричать?» — раздался мужской голос откуда-то спереди и левее. Сердце с грохотом прокатилось по пищеводу и застряло в желудке, меня слегка замутило. «Добрый день!» Проговорила вежливо, крепче сжимая сумочку в левой руке. «И вам того же», — снова отозвался неизвестный, копируя мою интонацию. Я по распределению, прокашлившись в кулак, заговорила более строгим рабочим тоном. «К вам, если это колледж». «Это он самый». «Прекрасно. А я новый преподаватель истории и теории возникновения Магновира». «Вы?» — в голосе говорившего послышалось недоверие. «Неужели все так плохо?» Постаралась представить, какой предстала перед глазами незнакомца. Стройная девушка лет двадцати, среднего роста, с длинными рыжими волосами, ярко-зелеными глазами и немного растерянным выражением лица. Не каждый день приезжаю на работу в лес, тут меня можно было понять. Одежда вроде бы подходящая случаю, черная юбка чуть выше колен и тонкая не по погоде блузка. Завершали ансамбль «Новые туфли» на среднем каблучке. Классика, как и положено преподавателю. В руках я сжимала ручку от ядовито-лимонного чемоданчика и черную лакированную сумочку весьма известного бренда. Хотела выглядеть презентабельно, но получилось, видимо, как всегда. Впрочем, говоривший быстро понял бестактность своих слов и исправился. Кашлянув в кулак, он уже вполне дружелюбно уточнил. «Так чего же не проходите? Заждались уже!» Подумав, я сделала еще шаг вперед. Каблук увяз в земле, пейзаж вокруг не изменился. Глаза снова зашарили по встречным веткам многочисленных деревьев. Пропуск предъявите! хмыкнул неизвестный. Медальон, эра. Тут вспомнились слова Горгоны перед отъездом из родного университета. Вот вам эра шторм документы и рекомендации отправили по магическому почтам, то с уведомлением. Надеюсь, не потеряются. А это.. Она вынула из кармана мантии серебряный медальон с выгравированной на нем буквой «П». «Гарантирует ваше трудоустройство. Умоляю, шторм не потеряйте». «Так это пропуск», — пробормотала, открывая сумочку. «И додумались же. Сейчас, сейчас». Закопавшись в личных вещах, уже через минуту наткнулась на прохладный кругляш и вынула его на свет, облегченно вздыхая, не потеряла. В тот же миг пейзаж вокруг изменился. Лес исчез, а я оказалась лицом к лицу с крупным сутулым стариком, позади которого высилась огромная каменная стена, прерываемая лишь широкими дубовыми воротами. «Ну вот», — улыбнулся встречающий, и я ясно разглядела острые клыки. «Теперь входите, а меня Торнан зовут. Обращайтесь, если что-то понадобится». Старик стукнул кулачищем по одной из закрытых створок, и та открылась приглашая войти в загадочный полис магический колледж